Глава 5. В наши дни мы повсюду видим страдания детей. Голод и война разворачиваются перед нами на телеэкранах. Чуть ли не каждую неделю нам показывают детей, переживших немыслимые ужасы и утраты. Большинство из них, на удивление, спокойны. Смотрят в камеру прямо в объектив, и зная, что им довелось испытать, ожидаешь увидеть в их глазах ужас и горе. Но зачастую их взгляды не выражают ничего. Глаза пустые, будто они утратили способность чувствовать. И хотя я не смею равнять свои беды с несчастьем этих детей, я помню, что точно так же ничего не чувствовала. Помню, как со мной разговаривал Мэт, другие тоже, но в основном он. И с каким трудом мне удавалось даже просто разбирать слова. На меня навалился неподъёмный груз, отключив все чувства. Я будто ощутилась глубоко под водой. Кейт. Мой взгляд был вровень с его коленями. У меня тощие загорелые узловатые, а у Мэтта он был в шортах, каждое колено в обхвате с два моих. Кейт. Что? Ты слушаешь? Да. Взгляни на карту, тут недалеко, видишь? Буду к тебе приезжать. Это же совсем близко, пойми. На коленях у него волос был меньше, чем на бёдрах и икрах, и кожа была другая, грубая. У меня коленки были совсем безволосые, гладкие. Смотри сюда, Кейт. Здесь на диване мы просиживали подолгу. Мы от люкс снова работали у мистера Пая, но по вечерам Мэт брал меня с собой на пруды. А если шёл дождь или на пруды идти было поздно, то садился рядом и рассказывал, как мы заживём, как будем видеться. А я слушала. Точнее, пыталась, но внутри меня завывал смерч, заглушая все обращённые ко мне слова. "Давай разберёмся", объяснял Мэт. "Вот шкала, видишь? Она показывает, сколько миль в дюйме". Карта была не очень хорошая. Нью-Йоркшиманд ближайший к ферме тётей Энни город на ней не был отмечен, и Мэт попросил тётю Энни показать, где он, а потом взял ручку Ещёть в книгах рисовать нельзя, поставил в том месте точку и подписал аккуратно печатными буквами: Нью-Ричмонд. Решено было, что мы останемся на Воронежском озере до отъезда Люка в колледж, и тогда вчетвером, тётя Энни, Мэтт, Бой и я, отправимся на восток. Мы-то тётя Энни по живут с нами 3 дня в Ривьер-дю-Лу, пока мы с Боем не освоимся на новом месте, а потом уедут к тёте Энни на ферму. А пока что Келвину Паю не хватало рабочих рук. И тетя ей не рассудила, почему бы ребятам не подзаработать. И я ненароком услышала ее слова. Так мы с Бо скорее привыкнем, что их нет рядом. Приложи к шкале палец, Кейт. Вот так. А теперь смотри. Верхняя фаланга твоего большого пальца, отсюда до сюда, это примерно сто миль. Поняла? Теперь приложи палец к карте. Смотри. Тут чуть больше ста миль, видишь? Сто пятьдесят от силы. «Я запросто смогу к тебе приезжать», — он говорил, а смерч завывал все сильнее. «Кто там?» — спросила тетя Энни. «Кейт, кто это к нам идет?» «Мисс Каррингтон». «А кто это, мисс Каррингтон?» «Моя учительница». «А-а-а!» — тетя Энни стала любопытна. «Совсем молоденькая, с виду и не скажешь, что учительница». Мы сидели на веранде, чистили фасоль. Тетя не была из тех, кто считал работу лучшим лекарством от любого горя. Она пыталась меня разговорить, удавалось ей это лучше, чем Мэту. Тот слишком меня щадил. Хорошая учительница, нравится она тебе? Да. А чем нравится? Я тупо молчала. Кейт, чем тебе нравится мисс Карингтон? Она добрая. дальнейших расспросов мне удалось избежать, потому что мисс Карингтон была уже у порога. Здравствуйте. Тётя Эни отодвинула корзину с фасолью и встала встретить гостью. Вы, как я поняла, учительница Кейт. А я Энни Моррисон. Они пожали друг другу руки без теплоты. Тётя Эни предложила: Хотите чего-нибудь прохладительного? А может, чаю? Вы ведь издалека шли от самого посёлка? Да, ответила мисс Карингтон. Спасибо. От чая не откажусь. Здравствуй, Кейт. Вижу, ты трудишься. Она слабо улыбнулась, видно было, что ей не по себе. В те дни я вообще мало что замечала, но на это обратила внимание. Настолько это было не в её характере. Кейт, заваришь нам чаю? просила тётя Энн. Возьми самый лучший сервиз, хорошо? Для мисс Карингтон. Она улыбнулась гости. Кейт чай заваривает лучше всех. Я зашла в дом, поставила кипятить воду. Тишина в доме стояла необычайная. Боба была в детской, тётя её не уложила её там после обеда. Бов вначале вопила как резаная, а теперь, кажется, уснула. Пока грелась вода, я влезла на стул, достала с верхней полки буфета мамин любимый заварочный чайник. Он был пузатый, гладкий, густого, кремового цвета. А на боку ветка яблони с темно-зелеными листьями и двумя румяными яблочками. Яблоки были тесненые, так и круглились под пальцами. Был еще кувшинчик для сливок, сахарница с крышкой, шесть чашек с блюдцами и шесть небольших тарелок. Все тоже с яблоками. И на весь сервиз ни единой щербинки. Тетя Энни говорила, что это свадебный подарок моим родителям от одной знакомой из Нью-Ричмонда. А когда я подрасту, он перейдёт ко мне. Но и сейчас можно его ставить на стол для самых дорогих гостей. Казалось бы, мне полагалось радоваться. Я обдала чайник кипятком, заварила чай. Чайник поставила на самый красивый поднос, сверху накрыла стёганым чехлом. Рядом я пристроила две чашки с блюдцами, молоко, сахарницу и осторожно двинулась с подносом к выходу. Сквозь щель той двери виднелись силуэты мисс Карингтон и тёти Энни. Вы уж не в защите, мисс Моррисон. Не поймите меня превратно. Тетя Энни, увидев меня, встала, распахнула передо мной дверь и сказала. «Спасибо, Кейт. Красиво ты как все расставила. А теперь нам с мисс Каррингтон надо кое о чем переговорить. Может, ты пока дочистишь фасоль на кухне? Или на берегу, если хочешь? Где тебе больше нравится?» «На берегу», — ответила я, «хотя не все ли равно?» Я взяла кастрюлю с фасолью, нож, сбежала по ступенькам веранды, свернула за угол дома и там уронила нож. Он упал, наверное, прямо возле моих ног, но затерялся в высокой траве. Взяв подмышку кастрюлю, я принялась прочёсывать траву, раздвигая её ногами, и тут услышала голос мисс Карингтон. Понимаю, не моё это дело, но молчать не могу. Все они, конечно, умные ребята, но Мэт не просто умный. У него такая тяга к знаниям. Он исследователь, мис Моррисон, прирождённый исследователь. Из тех, кого мне приходилось учить, он самый способный, на голову выше остальных. И в школе ему доучиться остался всего год. 2 года, поправила тётя Энн. Нет, только год. Он ведь перешагнул через класс. Он моложе Люка на 2 года, но отстаёт всего на год. Экзамены ему сдавать будущей весной. И в университет он поступит, стипендия ему присудит обязательно, никаких сомнений. Воцарилось молчание. Пальцами босой ноги я наткнулась на что-то холодное твёрдое, наклонилась, подобрала нож. Тётя ей не спросила: "Стипендии хватит на всё? На питание, на жильё?" На самом деле нет. Главное, учиться он будет бесплатно. А с жильём что-нибудь придумаете? как-нибудь да можно выкрутиться. Мисс Моррисон, простите меня за назойливость, но поймите, это будет трагедия, если Мэт не поступит в университет. Настоящая трагедия. Выждав минуту, тётя Энн сказала мягко: Мисс Карингтон, у нас в семье произошла трагедия куда страшнее. Понимаю. Понимаю, конечно. Потому-то и кажется несправедливым, если на Мэт обрушится двойной удар. Молчание. Тетя ей не вздохнула и, наконец, заговорила по-прежнему мягко. «Но прошу, войдите и вы в наше положение. Мы рады бы помочь Мэтту, если б могли. Мы всем детям рады бы помочь, но денег у нас нет. Понимаю, верится в это с трудом, но так и есть. В последние пять лет... Нет, шесть. У всех фермеров на Гаспе тяжелые времена. Братья мои оба в долгах, и отец тоже... Влез на старсте лет в долги, а ведь раньше ни у кого не пенни в займы не брал. Но этот дом, деньги от продажи дома и наследство Роберта пойдут на образование Люка. Да ещё останется понемногу каждому из детей, когда им исполнится 21. Совсем понемногу. Несправедливо это обделять девочек, чтобы Мэт учился в университете. Да и всё равно не хватит. Но ведь мисс Карингтон, выслушайте меня, прошу. Я не должна вам этого говорить, это в высшей степени неуместно. Но прошу вас, поймите. Вижу, вы болеете душой за Мэта и хочу объяснить, как как тяжело это для нашей семьи. Роберт потому так мало оставил, что он всем нам помогал, он чувствовал себя перед нами в долгу. Братья мои всем пожертвовали, чтобы открыть ему дорогу, и он многого добился, а в тяжёлые времена само собой взялся нам помогать, проявил щедрость Разумеется, откуда ему было знать, что дети... Он рассчитывал на хорошую зарплату на много лет вперед. Наступило молчание. Я вырошила ножом стручки фасоли. Мисс Каррингтон подтвердила совершенно упавшим голосом. Тогда да. Трагедия. Вы правы. Да. Так и есть. Вы не могли бы хотя бы дать ему окончить школу? «Мисс Моррисон, он этого достоин, хотя бы школу окончить». «Милочка, у сестры моей, не у той, что забирает к себе Кейта и Элизабет, у другой, четверо сыновей, и все они этого тоже достойны, окончить школу, поступить в университет, если на то пошло. Способные ребята, у нас в семье все способны, но все они сейчас на рыболовных судах. Даже на ферме будущего у них нет. Можно сказать, трагедия, но почти всякому на свете знакомая». Скажу вам правду. Для меня печальнее разлучать детей, чем забирать мы этой школы. Образование у него и так более чем достаточно. И снова молчание. У мисс Карингтон губы, наверное, сжались ниточкой, как в классе, когда она сердится. Тётя не продолжала. Знаете ли, нам грех жаловаться. Ведь дети могли быть там в машине. Я спустилась к озеру Дочистив фасоль, посидела еще немного, глядя на волны, слушая их мерный рокот. Этот звук во всем многообразии оттенков сопровождал меня всю жизнь, с рождения, и я не мыслила себя без него. Я снова взяла в руки нож, ткнула острием в кончик пальца. Он вонзился в кожу, выступила темная блестящая капелька крови. Было почти не больно.